Прокат вышел. Фильм под названием «Оставленный» с Николасом Кейджем в главной роли. И сразу скажу, если вы не были вдруг э, на премьере этого фильма, отзывы на 95% у людей плохие об этом фильме. Ну, люди разные пишут просто. Э, э, они жалуются, что потеряли деньги, сходя на фильм. И история для фильма была написана в книгах, оставлены Все написано там. Основная идея оттуда взята. И люди, которые написали эти книги, судя по всему, верят, что должно произойти вот как раз некое таинственное восхищение христиан, а также детей с этой земли, после чего придет Антихрист и начнутся глобальные катаклизмы, если вы вдруг видели, может быть, показывали трейлера к этому фильму, о том, как люди исчезают просто. На самолете люди исчезают, в машинах едет водитель, исчезает все, попадает в аварии и так далее. Ну, то есть начинается хаос абсолютный. И несмотря на то, что этот роман, он чисто фантастический, все же в христианских кругах многие поднимают шум сейчас, советуют сходить в кино и даже пригласить своих неверующих друзей на фильм после чего рассказать им, что фильм был сделан по Библии. То есть по библейской теме. И в действительности когда-нибудь так оно и будет. То есть напугать неверующих людей. Я не думаю, что это хорошая идея, так как ничего подобного в действительности не произойдет. Идея восхищения верующих весьма раздута в последнее время. И раздувается она, как правило, в благополучных странах, западных Я объясню позже, почему. Христианская церковь ранее никогда не учила ни о каком восхищении, ставя акцент лишь на пришествии Иисуса Христа и на воскресении мертвых. Такие две самые основные вещи, которые ожидались христианами. Восхищение имеет отношение лишь тем, кто застанет при жизни возвращение Христа на землю. И об этом как раз написано первого фессалоникийца, мы много раз читали эти стихи, но давайте еще раз посмотрим, чтобы иметь ясность. «Апостол Павел учится, «Сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие» Мне интересно слово «оставшиеся», <laughs> «оставшиеся до пришествия Господне не о... не предупредим, то есть не передим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, Смотрите, а куда он сойдет с неба? На землю, разумеется. Сойдет с неба, мертвый во Христе воскреснут прежде, то есть прежде живых, которые на земле. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, навстречу Господу, или встретены, навстречу Господу, на воздухе. И так всегда с Господом. будем Оставшиеся в живых будут восхищены, или взятые, слово взятые в оригинале ставят, навстречу Господу, когда он сойдет с неба, опять же, чтобы ступить на землю, и установить божье Царство на земле. Это об этом Библия учит. Что будет потом? 1 Коринфянам 15 глава, 24 стих, а затем конец, то есть конец этому веку нынешнему, когда Он, то есть Иисус, предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, и всякую власть и всякую силу, то есть земную власть, земные начальства, земную силу, а небо сойдет на землю, другим словами. «Ибо ему надлежит царствовать доколе не изложит всех врагов подники свои, наступит Божье царство на земле, когда придет Иисус». Я уже говорил о по этой теме приводил в пример вам стихи из Писания, где написано, что Божье царство будет располагаться не где-нибудь, а на земле, здесь, на земле. «Иисус, придя, проповедовал Божье царство. Апостолы проповедовали Божье царство». Посмотрите, как часто это встречается выражение что «они проповедовали Божье царство». «Иисус проповедовал Божье царство». Мы должны проповедовать божье Царство, и божье Царство нигде не будет, а на земле. Нам не нужно проповедовать божье Царство на, на небесах, оно уже там есть. Нам нужно проповедовать о том, что будет божье Царство здесь, и нужно себя готовить к этому. В учении о восхищении верующих присутствует желание быть забранными отсюда. Подальше от земли, подальше от зла, подальше а, от разврата, от плохих людей, от страданий, от болезней. То есть восхищение – это эвакуация, другими словами. Идея восхищения, да? эвакуация просто. Пусть страдают другие люди. Мы не должны. В конце концов, мы дети небесного царя. С какой стати нам страдает? А, он придет, он заберет нас отсюда. Но Иисус слишком много говорил о страданиях верующих в Него, и Он предупреждал, и Он укреплял их веру. Он готовил их к предвостоянию. Он обещал им страдания и гонения. И Он не хотел, чтобы это было неожиданностью для них. Мы должны ну, весьма оценить а, прямоту Христа. Он прямо говорил, чего ожидать. Что нас ждет? Какая плата за то, что мы христиане? для того, чтобы это не было неожиданно, чтобы мы не были разочарованы во Христе, что ой, мы не знали, нас не предупреждали и так далее. Христос прямо говорил. И об этом, кстати, много написано в Матфея 24 главе. Он говорит: вас будут презирать, вас будут гнать, вы будете возненавидены всеми за имя моё. Будет такое время, когда христиан по всему миру будут ненавидеть истреблять их всячески, гнать их. Иисус говорит: так со мной поступили и так будут поступать с вами. Он готовил их к этому. К чему готовят те, кто учат сейчас так называемого восхищения? Я сразу должен извиниться, наверное, перед вами всеми, да потому что несколько лет назад я учил сам об этом и придерживался этого а, взгляда. Но делал я это по неведению. То есть так меня научили, так я думал, что это правильно, и я вас этому учил. И сейчас мне жаль, что я этому учил, потому что Я вижу, что это просто-напросто заблуждение. К чему? Вот подумайте, к чему готовят нас вот вот эта доктрина, вот это учение, которое сейчас распространяется от так называемого восхищения. К тому, что всем нам сейчас остается только вот дотерпеть до этого события. А после уже неважно что будет. Нас здесь не будет. Мы будем на небесах там веселиться, там пир будет и тогда А здесь люди пусть страдают, катаклизм, все, они заслужили это. Я вижу, что для многих христиан, и меня это весьма печально, честно говоря, для многих христиан жизнь в настоящее время есть не что иное, как ожидание эвакуации. поскорее бы Иисус пришел, некоторые говорят. И, и да, и аминь. То есть мы должны молиться об этом, да мы должны ожидать пришествия Иисуса, чтобы Он быстрее пришел. Но по какой причине некоторые ожидают Иисуса Христа? Я вижу, что те, кто ждет восхищения, ожидают скорейшего избавления от неприятностей, чем чем Божьего Царства. Люди говорят о том, что их дом на небесах. Да, это очень популярно среди христиан. говорит мой дом не здесь. Мой дом на небесах. Вот почему мне так неуютно здесь. Вот почему я не могу найти себя здесь. Потому что я не отсюда. Моя Родина на небесах. И человек, благодаря Иисусу, То есть, ну, они учат, человек благодаря Иисусу будет с Богом жить вечно на небесах, а земля, она рано или поздно сгорит. И мы забудем про нее, как страшный сон просто. И я вижу, что многие христиане вообще не хотят ассоциировать свое будущее с жизнью на земле. Жизнь в материальном мире их угнетает. страдание за веру, а порой просто страдания, обычные человеческие страдания, допустим, по болезни, там неприятности какие-то, их выводят их из себя. Они ждут другой жизни, где не будет ни страданий, ни боли. Поэтому доктрина о так приятна им. Потому что восхищение – это избавление. Но что интересно, в это верит в основном в западном благополучном мире. Вот люди в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке не воспринимают это учение. Почему? Потому что оно построено из измышлении того, что Церковь божья не должна страдать. Ей незачем как бы страдать, она праведная. Страдать должны неверующие. Иисус, вот ну, фраза такая есть, Иисус не допустит, чтобы его невеста любимая страдала. Да? Слышали такое? Иисус не допустит этого. Потому что она праведная, она непорочная. Иисус не допустит, чтобы невеста его, церковь его страдала. Страдать должны неверующие. Но посмотрите на всю историю церкви Спасителя вот С первого века, ну и раньше даже Ветхозаветная церковь. Первый век, заветная церковь. Церковь всегда страдала до наших дней. Сейчас христиан гонят, их преследуют, и грабят, их насилуют, их убивают. Причем на Ближнем Востоке массово сейчас происходит. Вы слышали наверняка новость о исламском государстве, да, которое действует в Сирии, в Ираке. Там чуть ли не миллионы беженцев, христиан, с ними жестоко очень обходится Они живут в скорби. Страдание – часть их жизни. И они мужественно переносят их с веры в то, что придет Господь и защитит их. Он придет установит свое царство, справедливое царство. Зло будет остановлено. Эти верующие питаются словами Христа, а вот не такими фильмами, которые сейчас выходят в прокат, типа оставленные. Они смотрят на страдающего Христа, и они молятся, как Он. Они молятся о том, чтобы прощать врагов, о том, чтобы Господь, в конце концов, принял их души. И вот именно об этом я сегодня бы хотел поговорить, то есть вернее, даже поставить акцент сегодня на этом. Господь учит нас жить здесь и сейчас, и жить Его Словом, поступать по Его заповедям сейчас. Вот в чем Христианство. И думать нужно не не о небесах о том, когда небеса сойдут на землю, когда Иисус придет в наш мир и изменит его, когда небесный мир соединится с земным. Я понимаю, что могут возникать вопросы, ведь есть же слова в Новом Завете, что думайте не о земном, думайте о небесном, наше жительство на небесах. Как понимать эти стихи? Давайте посмотрим эти стихи. Они записаны филиппицам в третьей главе. Разберемся. Третья глава послания к филиппицам 17 стиха, давайте прочтем. Апостол Павел пишет, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорю, вам теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Христа, креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево славы и в сраме они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спаситель нашего, Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет себе все. Ну, давай посмотрим эти стихи, о чем здесь речь. Апостол Павел Говорит, подражайте мне, живите так, как вы видите образец, как поступаем мы. Потому что есть некоторые люди, и я сожалею, я даже плачу о них, которые стали поступать по-другому. Они уже не живут Божьим. Они уже не живут небесным здесь, на земле. Они не живут небесным. Они живут земными какими-то вещами, которые, в принципе, конец а, написано это все славой их сраме, конец их а, погибель. То есть какими-то вещами, которые приведут их в погибель рано или поздно. То есть нужно понимать, что подземным он здесь подразумевает нечто плохое. Не просто что-то земное обычное, но как, какую-то земную такое чтобы жить без Бога на земле. Судя по всему, жизнь в грехах, которая приведет к погибели. И конец этим людям. Здесь погибель и слава их в сраме. То есть они они делают срамные вещи перед Богом. Мысль это земного. Наше же жительство и слово «жительство» дословно звучит как гражданство. Наше гражданство с небес, другим словами можно еще сказать. И вот дальше интересно, откуда мы и ожидаем Иисуса Христа? Он не говорит здесь, мы ожидаем, пока мы вознесемся, допустим, мы не ожидаем того, чтобы мы будем жить на небесах. Он говорит, мы ожидаем, с небес Спасителя, который придет сюда. Для чего он придет? Дальше он пишет, для того, чтобы уничиженное наше тело преобразить так, чтобы оно стало подобно славному телу его. То есть воскресение из мертвых. Прославное тело, обновленное тело. Говорит, мы ждем вот этого. Мы ждем Божьего Царства, когда Иисус с небес придет сюда, установит свое Царство, духовное Царство. Небесные законы будут работать здесь, на земле. И мы с вами примем славу Божию. Слава Божия будет как раз в воскресенье из мертвых, когда наши тела прославят Бог, они будут сообразны славному телу Его. Говорит, вот на что мы надеемся, вот чего мы ожидаем. Небесный мир соединится с земным миром. Не мы эвакуируемся отсюда, туда, чтобы жить на небеса где-то, а небеса придут на землю, спустятся на землю. Иисус придет с ангелами своими, мертвые во Христе воскреснут, Он будет потом покорять весь этот мир, очищать весь этот мир от зла, чтобы приготовить его, как мы читали, что а, что он упразднит всякое начальство, всякую власть, всякую силу. да Он придаст царство Богу, то есть достойно. Когда царство будет готово, он отдаст его Богу. Все враги будут уничтожены. Вот для чего Иисус придет. И вот чем мы с вами здесь будем заниматься на земле, когда мы дождемся Иисуса Христа и дождемся воскресения из мертвых. Да придет Царство Твое. Иисус так молился. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да придет Царство Твое. Куда придет? На землю. Он молился об этом, и Он учил учеников своих, молитесь так. Да придет Царство Твое. И мы ожидаем этого Царства, которое на небе сейчас есть, но которое должно спуститься сюда, на землю. Это молитва Христа, и это наша молитва. И этот момент, он обязательно наступит. Очень сложная для понимания книга, конечно, книга Откровения, много образов там и так далее, но я уверен, что это событие все равно здесь описано. Так или иначе, давайте посмотрим 11 главу книги Откровения, с 15 стиха. «Седьмой ангел выструбил» — это последняя труба, написано, что там семь труб, которые ангелы трубят. И апостол Павел говорит тоже, что при последней трубе это произойдет, произойдет воскресенье из мертвых, Иисус вернется. Седьмой ангел из трубьев раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его». И будет царствовать во веки веков, и двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклоняясь Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие, то есть награду рабам твоим, пророкам и святым, боящимся имени твоим, малым и великим, и погубить губивших землю. Смотрите, это все происходит здесь на земле. Погубить губивших землю. Жизнь сейчас – это есть подготовка себя к Божьему Царству. Вот если, знаете, я мне страшно, честно говоря, мне страшно Не по себе от того, что сейчас происходит в христианском мире. Насколько Евангелие перековеркано. Самое важное, люди говорят, и проповедники говорят, и я это слышу сплошь и рядом. Самое важное – это спастись. И под словом «спастись» люди подразумевают, что вы пришли на какую-то евангелизацию, услышали Евангелие о том, что Бог вас любит, Он против вас ничего не имеет, вам важно только иметь веру во Христа, покаяться в своих грехах, и вы спасены. И люди слушают это тысячами на этих евангелизациях выходит вперед, поднимают руку, слезу пустил. А, как бы эмоционально Ну, естественно, эмоционально много народа. Играет музыка христианская, проповедуется и Библия. Это как-то сказывается на состоянии человека. Я не говорю, что Дух Святой там совершенно не действует, но проповедуются какие-то вещи о том, что спасение – это вот. Это вот вы вышли, пока все, вы спасены. Но Библия ведь этого не учит. И мы с вами говорили об этом совсем недавно. Мы говорили о спасении, то что это целый процесс. Только начало, это только первый шаг. Твое покаяние. Что дальше будешь делать? Принесешь ли ты плоды, годные Богу? Будешь ли ты делать Его волю? И вот мы должны понять, что когда мы пришли к пониманию Бога, к сознанию, или как Павел говорит, получили от Него познание, да, когда Бог нам открылся другими словами, мы увидели себя, мы увидели свои грехи, мы обратились к Богу. Что дальше? Что дальше? Что хочет от нас Бог дальше? Мы должны понять о том, что дальше хочет Бог нашего освящения, чтобы мы подготовили себя к царству чтобы мы менялись, чтобы наша жизнь трансформировалась, чтобы мы уже не были прежними. В Божьем Царстве не будет грешников, мы должны это понять. Бог себе других людей делает, новый народ делает во имя свое. И Он хочет, чтобы мы стали этим народом и разделили вместе с Ним это Царство. Наша вера сейчас должна формировать наш характер, подобно тому, вот знаете как инструментом обтачивают камень для строительства. Камень должен принять форму определенную для того, чтобы подойти к другому камню и влиться в общее строение. И апостол Петр как раз об этом говорит, что вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Нам дано учение Нового Завета не просто для знания доктрины, но для учения того, как нам нужно жить, как нужно поступать, как нам исполнять волю Божию. Иисус учил нас Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное. И, кстати, Царство Небесное и Царство Божие – это одно и то же, это синоним. Царство Небесное просто сойдет на Землю. Царство Небесное. Да? Не, не каждый, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, исполняющий волю Отца моего Небесного. Как видите, Иисуса волнует не наша правильная вера, не доктрина. Смотрите, доктрина правильная. Иисус Господь. Да? Иисус Господь, это же правильная доктрина. Он говорит, что этого этого мало. Не каждый, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в царствие, но исполняющий волю Отца моего небесного. Тот человек, который желает исполнять волю Божию, подходит к Божьему Царству. Он соответствует Божьему Царству, потому что именно этим он и должен заниматься в Божьем Царстве, исполнять волю Божию равно что как знаете я думаю что пришествие христа и усыновление его царства будет намного более реальным, чем чем мы его рисуем в своем разуме это все равно что будет как знаете вот у нас пришел президент который установил какие-то определенные законы от вас зависит вы желаете эти законы исполнять вы будете их исполнять или вы будете противиться этим законам и восстание поднимете вот это вот что-то такое что-то очень похожее будет. Будут законы, которые будут управлять целыми странами, эти законы будут праведными, они будут по Писанию. Но если вы отвергаете Писание, вам не нравится Писание, вы не желаете жить по Писанию сейчас. Почему вы думаете, что вам захочется жить при Божьем Царстве, при правлении Иисуса Христа на земле здесь? Если люди здесь, нарушающие законы, подвергаются взысканию, и это справедливо, то почему мы считаем, что когда придет Христос, все будет совершенно по-другому? Никакого взыскания не будет, никакого противостояния не будет. Мы в Писании читали, что когда придет Христос, язычники восверепеют против Него. Они поднимутся, потому что им такие законы противны. Апостол Павел учит также в 1 Коринфянам 6 глава 9 стих. «Не знаете ли, что неправедное Царство Божие не наследует?» Не обманывайтесь ни блудники, ни доуслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни вора, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни разбойники Царства Божия не наследуют. То есть они не имеют никакого наследства в нем. Нечего им там разделить в этом Божьем Царстве. Заметили, что здесь ничего не говорится о доктринах. Только о делах. Все эти люди, они они чем-то отличились да, своими делами. Дела, неугодные угодные Богу, не допускают человека в Божие Царство. Поэтому у нас есть время, у каждого из нас есть время определиться, сделать выбор. Выбирать вот такие вот дела, жить так вот или делать дела угодные Богу. Я думаю, что это это время, это испытание для каждого из нас. Апостол Петр написал в своем втором послании. Давайте почитаем этот текст. Первая глава, пятый стих. «Прилагая ко всему... К сему все старание, то есть он осознает, как и мы с вами, он осознает, что жить в этом мире, но жить по-божьему слову не так то и просто. Он говорит, старание нужно. Он говорит, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетели. То есть добрые дела. Добродетели – рассудительность, рассудительность и воздержание. Воздержание – терпение. Терпение – благочестие. Благочестие – братолюбие. «Братолюбие, любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Всему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание, звание христианина и избрание». То есть Бог избрал нас для этого царства. «Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход» вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так поступая, откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Иисуса Христа. Не об этом ли нужно думать? Разве не этого стоит желать? Разве не это будет наградой за послушание Богу, за служение, за труд, за посвящение Богу? Человек угождает Богу веры но вера без дел мертва. И страдания, и скорби перед предшествием Христа есть испытание нашей веры. Вера на прочность. Без испытания нет доказательств нашей преданности. Подумайте об этом. Без испытания нашей веры нет никакого доказательства нашей верности Богу. Без искушений нет ясной картины, где наше сердце. То есть, Искушение показывает нам порой состояние нашего сердца, что нас влечет больше всего. И Бог дал нам Святого Духа, чтобы мы были новым творением в Иисусе Христе, чтобы старое прошло, жизнь без Бога прошла. И, к сожалению, многие, кто называют себя христианами, живут по-старому. Они убеждают в том, что измениться они не могут, и что Бог их любит и такими, И что Иисус придет, чтобы забрать их на небо, где они наконец-то изменятся. Вот такими надеждами они питают себя. Но истинная христианская надежда, она дает радость и истинный мир. разговариваю с людьми, которые думают так, как я только что сказал, что «я я весь в грехах, я вот такой, я измениться не могу» и так далее, «вот поскорее бы Иисус пришел, забрал бы меня, вот на небеса попаду, вот тогда я буду без греха» и так далее. Если это истинная христианская надежда, почему не видно плода? Почему не видно радости, которую надежда во Христа должна приносить? Или мир? Или любовь? Почему только беспокойство я вижу? Значит, что-то не так с таким взглядом на жизнь. Как я уже сказал, для многих таких людей вера связана лишь с моментом обращения к Богу. Но дальше эта вера не пошла новым творением они не желают быть, становиться, так как оно связано, опять же, с испытаниями или страданиями за Христа, отвержением чего-то ради Христа. И Библия как раз ясно говорит об этом. Иисус пришел, пострадал, чтобы мы могли измениться, чтобы собрать себе народ во имя Свое и чтобы установить свое царство, где правит Сын Божий, и где праведность и справедливость господствуют, а грех презираем, а Не стоит нам обольщаться сейчас новыми учениями. Я считаю, что учение о восхищении как раз новое учение. Оно появилось сравнительно недавно, лет 200 назад. Опять же, в западном мире. Или обольщаться мыслями о небесах, как о спасении от трудностей. Жить здесь и сейчас, жить верой, формируя свой характер и поступками, угодным Богу. Влиять на этот мир верой. Вот это наше призвание. Сейчас, предназначение, даже Божьей воли да нас сейчас. Как это делать? Откуда узнать, какие дела угодны Богу, а какие нет? Мы возвращаемся к какой-то основе опять, к этой книге. Писание есть в наших руках. И оттуда мы можем черпать познание Божьей воли. свыше Святого Духа мы также в состоянии принимать правильные решения, правильные поступки. Держать за других верующих Мы в состоянии переносить искушение испытания. Я верю, что для этого церковь нужна. Потому что в одиночку очень легко сломаться. Как-то мне приводили этот пример, я, по-моему, даже в церковь приводил пример. Это, знаете, как как веник. Возьми одну вот вот эту вот тросточку, да, очень легко переломать. Но если вместе связка, попробуйте её сломать, очень тяжело. Я верю, что церковь нам нужна для того, чтобы поддерживать друг друга в вере, чтобы вот этот вот огонь веры не угасал среди нас, чтобы ясность была, ясное ожидание, чего мы ждем вместе, на что мы нацелены, каково видение нашего вот как церкви, вот ну для чего мы здесь на земле, другими словами, чтобы это всегда присутствовало среди нас, и мы друг друга ободряли этим, друг другу напоминали это, потому что будет награда за это, за стойкость, за веру, за посвящение себя Богу. Да, это связано с каким-то страданием сейчас здесь, но Бог это не забудет, Бог воздаст, И вместе мы можем творить Божьи дела. И я молюсь для того, чтобы мы вместе могли менять этот мир, преображать его с этой проповедью о Царстве Божьем. Молюсь, чтобы Бог да, дал нам всем мудрости, потому что, согласно Писанию, у нас есть все для этого. У нас есть сила от Бога, есть Дух Святой. Нам нужно держаться за Него, молиться и просто предоставлять себя Богу. Говорит, как Исаия, «Вот я, Господь, возьми меня. Что ты желаешь сделать через меня?» в этом мире, для того, чтобы о твоем царстве люди узнали. И проповедано будет сие Евангелие Царства, написано, по всей земле и тогда наступит конец».